Присел на корточки и прислушался. В гостиной в конце коридора все так же работал телевизор. Передавали программу новостей. Колян, крадучись, приблизился к дверному проему, пересек коридор и затаился у двери в спальню. До его слуха донеслись слова телекомментатора, Одно событие стоит особняком сегодняшней столичной криминальной сводки. В квартире семь дома номер тридцать шесть по третьей Радиаторской улице обнаружены четыре трупа. Все четверо молодых парней были приезжими из сибирского города Тайожный. По сведениям органов МВД, убитые принадлежали крупнейшей и самой опасной в регионе преступной группировке. Колян знал квартиру на третьей радиаторской. В ней жили именно его бойцы. Этот адрес он как раз назвал на допросе, а вот теперь наступила развязка. Никакие угрызения совести или чего-то подобного Колян не испытывал. Во-первых, против нет приема. А во-вторых, хрен с ними, других наберет». Эти были всего лишь пушечным мясом такого добра всех этих дебилов, мускулистых России труд пруди Неужто он, Николай Радченко, будет убиваться, переживать из-за всякого говнюка? Одним больше, одним меньше. Другое дело, что нанесли удар по его самолюбию, ступили на его территорию, замахнулись на его власть. Ну что же, Радченко никому обиды не прощал. Расправа над его бойцами — это еще одна пощечина, еще одно унижение, нанесенное ему лично. Сердце Коляна еще сильнее налилось кровью. Мстить, убивать, резать. Начинать прямо сейчас. Колян не мог знать разговоре, который состоялся у варяга с Чижевским после разборки на третьей радиаторской. «Грязная работа», — недовольно сказал Варяг. «Этих парней не обязательно было убивать». Владислав Геннадьевич. «Это же отморозки», — оправдывался Чижевский. «С ними ведь и не поговоришь по-человечески. Чуть что за пушки хватаются». «Правильно вы решили выдавить их из Москвы». «Не надо грубой лести», — поморщился Варяк. «Мы ведь ясно договаривались, без лишней крови». Может, это шпаная получил по заслугам, но вы только посмотрите, какой поднялся кипиш. Милиция на ушах стоит. Еще бы. Четыре трупа, и убийцы ускользнули прямо из-под нос Такие дела в архив не сдаются. Менты будут долго копать, и неизвестно еще до чего они докопаются. А если бы этих ваших горе-киллеров взяли по горячим следам, Чижевский молчал и только сокрушенно вздыхал. Крыть ему было нечем. — А где ваши хваленые грушники? — после паузы спросил варяг. — Те, если и мочат, то без шума и пыли. — Я им поручил наблюдение за заботенным, — ответил Чижевский. — Сами понимаете, объект сложный. Подходы к нему затруднены. Там нужны профессионалы. «Это верно», — согласился Варяк. «Но и для силовых акций, как видите, нужны профессионалы, а не мясники». «Все понятно?» «Так точно», — по военному отозвался Чижевский. Колян, весь трепещат ненависти и предвкушением мести, бесшумно приоткрыл дверь и проскользнул в спальню. Охранник спал развалившись на кровати. Он дышал глубоко и ровно, во мраке смутным пятном белело его лицо. Колян плавно приблизился к спящему, перехватил поудобнее свое оружие и примерился для удара. Серега вдруг неожиданно завозился, зачмокал губами, и Колян на мгновение замер. Убить этого быка он должен был без шума, одним ударом чтобы не разбудить второго охранника, перевернувшись, спящий опять притих. И тогда Колян аккуратно нацелил свое самодельное копье ему прямо в глаз –